Глава 28 Понедельник. Тот самый день. Я открыла глаза, откинула плед и резко села на импровизированном ложе. На стеклянный купол зимнего сада медленно опускались крупные хлопья снега. Журчал ручей. А в остальном было тихо и светло. Как только может быть светло пасмурным днём в предзимнюю пору. Демьяна рядом не было. Этой ночью я не собиралась спать и вообще не помнила, как заснула. После моего срыва Демьян всячески пытался меня отвлечь и рассмешить, но вернуть прежнее лёгкое настроение беседы не получилось. У меня перед глазами стоял таймер смерти Демьяна. Минуты жизни которого стремительно убегали. Я не могла смотреть на парня и не могла не смотреть. Ведь совсем скоро больше его не увижу. Шёл третий час ночи, когда я заметила, что Демьян всё чаще украдкой зевает. Тогда я предложила всё-таки полежать и полюбоваться звёздами. Он заснул практически сразу, стоило голове коснуться подушки. Я же ещё долго лежала рядом лицом к лицу, только взгляд мой нет-нет да опускался вниз. К груди, где высвечивался таймер смерти. «Демьян!» — закричала я. Никто не отозвался. Только, кажется, ветер на улице завыл. Я опрометью бросилась в свою квартиру. Проверила кухню, ванну, а затем все остальные комнаты на 25 этаже. Демьяна нигде не было. Волнами накатывала паника, мешая трезво мыслить. Я металась по этажу, теша себя надеждой, что всё же смогу его отыскать. Или что он ушёл и вот-вот вернётся. А потом заметила часы, на которых было уже почти полвторого. И в этот миг осознание накрыло меня с головой. Он ушёл. Исчез из моей жизни. Навсегда. И я истошно закричала. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я, шатаясь, как пьяная, вернулась в зимний сад. Легла на плед, свернулась клубочком. Уткнулась лицом в подушку, которая еще хранила запах демьяна. Я тихо плакала, и небо плакало вместе со мной. Так меня и нашла с а т ь я «Лина, ты в порядке?» — бросилась ко мне личная помощница. В порядке я определенно не была. «Что случилось? Ты поругалась с демьяном? Он тебя бросил? Обидел? Вот ведь сволочь!» Не зря мне его сладкая мордашка никогда не нравилась. Да забудь ты этого мальчишку, Лина. Точно, какой-то актёришка не стоит, чтобы ты по нему убивалась. Нет, — хрипло выдохнула я. Что нет? Я не ругалась с Демьяном. И вообще он ничего такого не делал, просто. Я замолчала. Что я могу сказать? Что оплакиваю своего парня, потому что уверена, что он скоро умрёт? Так, — строго сказала с а т ь я Если не хочешь говорить со мной, то придётся с Максимилианом Эдуардовичем. «С Максом?» — несколько раз моргнув, переспросила я. Угроза возымела действием. Меньше всего я хотела, чтобы меня в таком состоянии увидел дядя и принялся допытываться, что произошло. И ведь он не отстал бы, пока не добился бы ответа. «Он полдня не может с тобой связаться. Да и не только он. Ты опять телефон потеряла». «Точно, телефон. Кажется, я оставила его в кармане халата». Я поднялась с пола и поплелась в сторону ванной комнаты. с а т ь я тенью последовала за мной. «Лина, что все-таки случилось?» Я остановилась и резко обернулась. «Если скажу, что пока ничего, но у меня плохое предчувствие, поверишь?» «Паническая атака?» — нахмурилась с а т ь я «Опять? Но у тебя же давно не было. Хотя после того инцидента со змеями и поломанных р о с неудивительно». В ответ я лишь кивнула, мысленно радуясь, что больше ничего объяснять не придётся. После автокатастрофы у меня нередко случались приступы. Я не могла сесть в автомобиль, всячески избегала людей, и старалась не выходить за порог квартиры. Это в последнее время моё состояние несколько стабилизировалось. Вон даже нашла в себе силы раз в неделю ночью прогуливаться по набережной, до ближайшего круглосуточного магазина. Если бы не вышла в тот вечер за мандаринами, то не столкнулась бы с Демьяном. Не напилась бы, не переспала бы с ним. И ничего бы этого не было. Мое сердце не разрывалось бы от боли, а глаза не опухли бы от слез. ж л е л а ли я о том, что встретила Демьяна? Как ни странно, нет. Макс оказался прав. Пусть и на короткий миг, но я была счастлива и смела надеяться, что Демьян тоже. Значит, все было не зря. Я сокрушалась только об одном, что не о т к р ы л а свое сердце Демьяну сразу. И у нас оказалось так мало времени. Да не могла себе простить, что этой ночью всё-таки провалилась в сон. Что не проснулась, когда Демьян уходил. Хотя, наверное, тогда просто не смогла бы его отпустить. Телефон нашёлся, как я и думала, в кармане халата. А сам халат в ванной комнате. У меня оказалась куча пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений. От дяди, начальника службы безопасности, управляющего и сатии. Но в первую очередь я открыла сообщение от Демьяна. Ты так сладко спала, не хотел тебя будить. Увидимся завтра. Но если соскучишься, то сегодня вечером можешь увидеть меня по телевизору». И подмигивающий смайлик. Чёрт. Но глаза вновь навернулись слёзы. Я судорожно вздохнула, пытаясь не разрыдаться. Демьян пока жив. Неправильно оплакивать его раньше времени. Я могу ещё раз увидеть его, пусть и по телевизору. «Удачи!» Дрожащими пальцами набила я, а потом зачем-то д о б а в и л а как будто это могло что-то изменить. Будь осторожен. И после секундного раздумья я отправила три заветных слова. «Я тебя люблю». Неправильно признаваться подобным образом в любви, но я упустила шанс рассказать о чувствах лично, а иной возможности теперь мне не представится. Смахнув украдкой слезы и крепко сжав телефон в руках, я повернулась к с а т и которая а н т и ч н а я с т а т у я замерла у входа в ванную комнату. Что такого приключилось, что все бросились меня искать? «Если бы госпожа потрудилась прочитать сообщение...» В привычной саркастичной манере начала говорить помощница. «Я сейчас не в настроении», — перебила ее. «Рассказывай». Сатя почти неуловимо поморщилась, а затем отрапортовала. Служба безопасности завершила расследование. Нашла человека, который сделал фото. «Кто?» — выдохнула я. «Марат». т наверное, не знал...» «Знаю», — снова перебила я. «Мальчик на побегушках и на испытательном сроке». «Ну что ж, пойдем». Я направилась мимо Сати и по коридору. Максимилиан Эдуардович сказал, что сам разберется. «Дядя здесь?» — удивленно обернулась я. «Хорошо, но это мое дело, а значит и разбираться мне». «Да, ситуацию могли решить и без меня. Существовали подробные инструкции на данный случай». Работникам замка строжайшим образом запрещалось фотографировать жильцов и гостей, не говоря уже о том, чтобы выкладывать снимки в сеть. В доме проживало немало людей, которые крайне ценили конфиденциальность. Так что из-за случившегося не только Демьян понёс репутационные потери, но и моя компания. После публикации техфотографий и атаки журналистов на замок нам пришлось разбираться с десятками разгневанных и встревоженных жильцов. у в е р е н н о Если бы произошедшее не касалось меня лично, то и Макс бы вмешиваться не стал. Провинившегося работника должен был наказать управляющий директор согласно тяжести проступка. В данном случае уволить, без возможности устроиться на аналогичную или иную должность в корпорацию. Также Марата могли обязать уплатить штраф, принести извинения, подписать бумаги о неразглашении. Не исключено, что у мальчишки имелись и другие снимки. или после увольнения он начнет распускать слухи, порочащие репутацию управляющей компании, или в целом корпорации, меня, Демьяна или других жильцов. В общем, имелись нюансы, и лучше мне вникнуть в детали этого дела. Опять-таки, неправильно все время прятаться у Макса за спиной и перекладывать на него решение сложных вопросов. В общем, я мертвой хваткой вцепилась в нарисовавшуюся проблему, ибо понимала, что если не погружусь головой в работу... то за оставшиеся часы сойду с ума. Уже в прихожей Сатья нерешительно окликнула меня. «Лина, ты собираешься выйти в таком виде?» Я бросила взгляд на свое отражение в зеркале и чуть в ужасе не отшатнулась. Глаза покраснели и распухли от слез. Прическа в духе «Я упала с с и н о в а л а тормозила головой». Одежда за ночь измялась, а на белой футболке, аккурат в районе груди, нарисовалось розовое пятно. Кажется, я всё-таки расплескала тот клюквенный сок. н у да, Максу точно в подобном образе меня видеть не стоит, ты р а б о т н и к о м замка тоже. Полчаса у меня ушло, чтобы привести себя, как бы сказала бабушка, в относительно божеский вид. Я умылась ледяной водой, почистила зубы и причесалась, сменила одежду, а затем по настоятельному совету с а т и прилепила какие-то волшебные патчи под глаза. Уж не знаю, где она их раздобыла, пока я была в ванной. В общем, надо потом помощнице особую премию выписать. И вот я лежала на диване, смежив веки, и слушала, как Сатья зачитывает отчет службы безопасности о проведенном расследовании. Марат добровольно предоставил доступ к своим устройствам и аккаунтам. Других материалов, затрагивающих личную жизнь собственников, квартиросъемщиков, посетителей, а также сотрудников ЖК «Замок Каролина», не обнаружено. «Еще бы не предоставил», — хмыкнула помощница. «Маратик надеется отделаться только увольнением, а так могут еще и зарплату за последний месяц не выплатить». Конечно, Сатия была бы не с а т ь е й если бы в характерной манере не комментировала выводы следователя и не делилась собственным мнением по любому поводу. Я всеми силами старалась сосредоточиться на голосе помощницы и не думать о том, что сегодня неотвратимо должно случиться. Но чем дальше, тем больше отчет отходил на второй план, на меня вновь начали одолевать тревожные думы и воспоминания. Может, стоило Демьяну все рассказать? Что, если я не права, и судьбу можно изменить? Да, он не поверил бы и вообще щ ё е л бы меня сумасшедшей. Хотя как будто меня и так можно назвать нормальной. Как-то давным-давно я запретила себе вмешиваться. Больше всего я боялась оказаться катализатором событий, приведших к смерти. как в случае с бабушкой и той женщиной, которую из-за меня сбила машина. Но что, если сейчас всё иначе? Вдруг Демьян прислушается к моему предупреждению. Не абстрактному «будь осторожен», а весьма конкретному. Я ведь знаю время его смерти до минуты. И трагедии не случится. Или наоборот, из-за меня Демьян в ключевой момент поведёт себя иначе, и это как раз его погубит. Как бы цинично ни звучало, Но легко запретить себе вмешиваться, когда предвидишь скорую смерть случайного прохожего. А когда дорогому тебе человеку осталось жить считанные часы, сложно остаться безучастной. Я чувствовала, что какое бы решение н е приняла, Демьян сегодня ночью умрет. Если предупрежу его, то потом буду винить себя. Если промолчу, то буду винить не меньше. Черт. Рывком села на диване и содрала п а т ч е с глаз. Бросила взгляд на часы. Время на принятие решения у меня еще оставалось, пока же надо заняться более насущной проблемой. В противном случае я рисковала еще до заката окончательно поехать крышей. Пока спускалась на лифт и шла по коридору к отделу кадров, раздумывала над тем, что делать с Маратом. Уволить — это понятно, тут, как говорится, без вариантов. Хотя и сколько-то жаль мальчишку. Но если закрыть глаза на его проступок, то какой пример это подаст остальным? Не говоря уже о пошатнувшейся репутации компании. К тому же Марат мало того, что сделал снимки, он продал их желтому изданию. И при этом постарался максимально запутать следы. То есть понимал, что поступает неправильно. Но хотел заработать и проучить девчонку с 25-го. Да, последняя фраза была цитатой. Я уточнила Усати. Произошедший инцидент вскрыл еще одну проблему. Большинство работников замка не были со мной знакомы. Многие даже в глаза не видели. А учитывая мои странности, неудивительно, что авторитет оказался на нуле. Отношения с Демьяном лишь добавили моему образу отнюдь не радужных красок. Сатя не призналась, но я подозревала, что девчонка с 25-го — с а м ы е м я г к и е эпитет, которым меня награждали. В общем, я правильно сделала, что решила разобраться с ситуацией лично. Если опять отойду в сторону и взвалю все на дядю, то народ окончательно уверится, что я ничего из себя не представляю. И просто сумасшедшая богатая бездельница. Не то чтобы мнение окружающих меня сильно заботило, особенно в данный момент, но проблема виделась мне достаточно важной, чтобы хотя бы попытаться сосредоточиться на ней. И не думать о... просто не думать. м о ё появление в офисе управляющей компании шокировало всех. Оно и понятно, я крайне редко спускалась с двадцать п я т о г о этажа, старательно избегала личного общения и все вопросы предпочитала решать дистанционно. Сегодня, когда здоровалась с персоналом, я против обыкновений не отводила глаза, а упрямо раз за разом считывала информацию, сколько кому на роду написано прожить. И, надо сказать, в офисе собрались в основном долгожители. Я заметила лишь двоих, кому судьба отмерила меньше 10 лет. У д в е р и переговорной меня нагнал взмыленный молоденький парнишка. В первый миг мне показалось, что это Марат, но нет, на бейджике значилось имя Кирилл. Просто тот же возраст и рост, юношеская угловатость, а в остальном ничего общего. Во всяком случае, я надеялась, что у Кирилла испытательный срок пройдет без эксцессов. «Вам письмо, — м сказали передать срочно», — выпалил он, протягивая мне конверт. Я не спешила брать в руки послание, посматривая на него, как на ядовитую змею. «Так было же распоряжение не доставлять никаких писем и посылок без тщательной проверки», — заметила Сатия. «Службы безопасности проверила. Там ничего такого. Я тоже видел». «Видел?» — скинула брови я. Мальчишка стушевался и кивнул. «Там просто приглашение. Ничего такого». «Приглашение, которое надо доставить срочно». Эхом отдалось в голове. «Давай сюда». Я забрала из рук посыльного конверт. Обычный, белый, разве что слегка замызганный. В углу было напечатано моё имя и адрес, а вот отправителя указать забыли. «Кто доставил?» «Курьер. Точнее». Кирилл нахмурился. «Агентство Сарафан, кажется». «Может, Серафим?» — с ехидством протянула Сати. «Точно оно», — расплылся в улыбке мальчишка. Под взглядами собравшихся в коридоре сотрудников я открыла конверт и вынула на белый свет отпечатанные натиснённой золотой бумаги приглашение на церемонию награждения Ива-Ника. Вокруг раздались шепотки, несколько человек захлопали в ладоши, принялись меня поздравлять. Как будто было с чем. «Третий ряд. Хорошее место», — хмыкнула Сати. Не обращая внимания на окружающих, я задумчиво крутила в руках приглашение. Полумна за такое бы полжизни отдала. Может, и правда ей передать. Я-то точно на награждение пойти не смогу, ибо даже из дома с трудом выхожу. Да и не садилась я ни в какой транспорт со дня похорон бабушки. Тут же ехать на другой конец города. Странно. Демьян прекрасно знает про мои фобии и панические атаки. Но тогда зачем прислал мне приглашение? Опять-таки парень написал, что я могу увидеть его по телевизору. Выходит, прислал не он. А тогда кто? Его менеджер? Тот самый пресловутый Серафим? Я вытащила из кармана телефон, а открыла мессенджер. Последние мои сообщения Демьян все еще не прочитал. Сердце тут же кольнуло тревога. Нет, не время. Рано. У него просто репетиции и всяческая подготовка к грядущей церемонии. Все-таки быть ведущим — большая ответственность. «Лина?» Меня легонько потормошило за плечо Сатья, вырывая из череды мыслей. Я подняла голову и вздрогнула. Внутренне сжалась в тугой комок. Мне стоило колоссальных усилий не броситься прочь, прикрыв рукой глаза. Слишком много людей, слишком они близко. Да ещё эти цифры от счёта смерти кругом. Меня окружало по меньшей мере два десятка человек, которые с любопытством, словно я была этаким музейным экспонатом, рассматривали и шёпотом горячо обсуждали мою персону. «Да? Идем», — отозвалась я и, постаравшись растянуть губы в милую улыбку, добавила. «Кирилл, спасибо, что доставил приглашение. Ты можешь быть свободен». «Всех остальных прошу вернуться к работе». «Шоу окончено», — в последнюю фразу добавила чуточку стальных ноток. Подействовало. Персонал тут же вспомнил, что у него полно дел и поспешил на рабочие места. Сатья услужливо распахнула дверь, и я, наконец, вступила в переговорную. Просторное светлое помещение. В дальнем конце на одиноком стуле скрючившись замер мальчишка, судьба которого сейчас решалась. Вид у Марата был затравленный, мне снова стало его жаль. Напротив парнишки спиной ко мне за длинным столом сидели четверо. Управляющий директор, начальник службы безопасности, начальник отдела кадров и мой дядя. Тот момент, когда людей я узнала по затылкам, потому как не раз встречалась лично, особенно с одним из них. «Каролина Антоновна, здравствуйте!» Поприветствовал меня секретарь, который расположился в углу таким образом, что видел сразу всех в переговорной. Мужчины, сидевшие за длинным столом, обернулись. И тут всякие мысли о Марате вылетели у меня из головы. Со мной здоровались, что-то спрашивали. Я же замерла на одном месте. И не отрываясь, смотрела на Макса. Вернее, на его таймер смерти. То открывала рот. закрывала, селись выдавить из себя слово или хотя бы вдохнуть, но не смогла. Рядом со мной чуть ли не мгновенно оказался Макс. Бережно обнял за плечи, принялся еле слышно нашептывать на ухо. «Тише, успокойся. Вдох, выдох. Я рядом, все хорошо. Закрой глаза и слушай мой голос. Один, два, три, четыре. Дыши. Просто дыши». Когда-то он также успокаивал меня после похорон бабушки. Тогда понимание факта, что он рядом, действительно помогло мне не сойти с ума. Теперь же я отчетливо видела, что Максу осталось жить всего 8 часов и 17 минут.